Глава 4 О чем еще не писал Кастанетта? Они решили, что не станут подниматься на поверхность здесь. Кто знает, не притаилась ли в туннеле та же самая биомасса, которая, по слухам, находилась в Кремле. А может, то был какой-то другой мутант? В любом случае, проверять это никому не хотелось. Бродяги двинулись в обратный путь. И хотя теперь с ними не было Васьки, из-за раненной ноги которого им приходилось идти медленно, все четверо все равно еле ползли. Сказывались усталость и переживания. — Ну, и куда мы теперь? — спросил вдруг профессор. — Не знаю, — ответил Игорь. — Наверное, надо идти в другую сторону. «Цветному бульвару, а там либо к Сухаревской, либо к проспекту Мира искать дорогу». «Это далеко», — сказал профессор. «А что, у нас есть выбор», — поинтересовался Игорь. «Тут рядом должна быть еще станция «Кузнецкий мост», — сообщил профессор. «Только я не знаю, сможем ли мы под землей до нее добраться. Или на поверхность придется вылезать. Она в стороне немного находится» но довольно близко отсюда. Там вроде мастеровые живут, а с нее переход есть на Лубянку. «Знаю», – буркнул Игорь. «И в каком это направлении?» Профессор ткнул рукой в правую стену туннеля. «Надо искать проходы в ту сторону. Хотя если слева проход попадется, тоже неплохо. Можем выйти в подземелье Большого театра, а они вроде бы сообщаются с туннелями метро». «Есть шанс попасть на красную линию». «Только театра нам и не хватало», – буркнул Игорь. «Цирк уже был, музей я тоже видел и еле ноги оттуда унес. Воображаю, что творится теперь в театре. Не сомневаюсь, можно получить незабываемые впечатления. Но, кажется, культурную программу я и так перевыполнил на несколько лет вперед». А я бы сейчас посмотрел балет с сожалением вздохнул профессор лебединое озеро например где-то над ними была сейчас театральная площадь интересно подумал профессор уцелел ли большой и четверка коней наверху он вспомнил массивную люстру тяжелые складки занавеса бархат и позолоту В оркестровой яме настраивают инструменты музыканты. В зале рассаживается нарядная публика, негромко переговариваясь. Видение было таким отчетливым, что Северцев потряс головой. всё это в прошлом и никогда не вернется. Пышные костюмы актеров, роскошное убранство зала, великолепие подстать царскому дворцу. В Малом театре много лет подряд шла пьеса «Царь фёдор Иоаннович», даже когда царей в Кремле уже давно не было. Это ли не мистика? Что там толковал этот парень про мертвого царя? Наверное, он прав. Тени царей никогда и не покидали этого места. Почему бы им и теперь не скитаться поблизости? А вот перед царем кривляется Юродьевый. Дети отняли копеечку, вели их зарезать. Как зарезал ты маленького царевича? Ах, нет, это уже, кажется, из Бориса Годунова. Впрочем, какая теперь разница? Нельзя молиться за царя Ирода, Богородицы не велит. Какая-то важная мысль мелькнула и пропала. Зато застрял почему-то в голове царь Ирод в пышной пурпурной хламиде с длинными седыми волосами, с крючковатым носом. Глядел подозрительно и свирепо. «При тут Ирод?» «Он тоже велел убивать детей. Васька недавно толковал об избиении младенцев. И вроде бы это было связано со станцией Полежаевская. Или с какой-то соседней. Он еще говорил, что фашисты ищут одного ребенка. Что за ребенок? Зачем он им?» Как нелепо погиб Васька. Плохо жил, глупо умер. Впрочем, он бы в любом случае плохо кончил. Профессор понял, что потерял мысль окончательно. Попытался восстановить ход рассуждений. Почему-то это казалось важным. Сначала он думал, что никогда больше не побывает в театре. А ведь казалось бы, какие невероятные декорации появились наверху теперь. Какие грандиозные спектакли можно было бы ставить? Какие фильмы снимать на руинах? Мечта любого режиссера. Вот только со съемочным оборудованием теперь напряженка. Да и вряд ли найдутся актеры-добровольцы, готовые в буквальном смысле умереть ради искусства. Об этом он думал. Кажется, он вспоминал еще Бориса Годунова, В Большом театре ставят пьесы из жизни царей, а с площади напротив неодобрительно взирает на это памятник Карлу Марксу. Профессор захихикал, и Марина с изумлением посмотрела на него. Она не видела в ситуации поводов для веселья. «Нет, все не то», — подумал он. «Мысль, казавшаяся важной, ускользнула окончательно». А Игорь... Вспомнил одну старуху с проспекта Маркса, которая рассказывала, что была когда-то в этом самом театре балериной. Танцевала лебедя. Верилась в это с трудом. Старуха была худая, но крепкая и жилистая, очень вредная и дрочливая. Седые волосы расчесывала на прямой пробор, а стричь отказывалась категорически, очень прямо держала спину. На лице у нее постоянно была боевая раскраска, Она подкрашивала губы и глаза всем, что под руку попадалось, даже сажей с неимением лучшего. Игорь однажды слышал, как другая старуха сказала ей в спину, «Подумаешь, была седьмым лебедем у пятого пруда, а потом и вовсе выгнали, а строит из себя невесть что». Игоря заинтересовало больше всего упоминание про пятый пруд. «Это каких же размеров был театр, если в нем...» Столько всего помещалось. Не зря, видно, называли его «большим». И еще о чем-то шептались старухи. Но то было уже из области баек, какие взрослому мужчине слушать не пристало. Но Игорь был уверен, что в подземельях театра их ничего хорошего не ждет. Он подумал про Ваську, который так никогда и не побывал в настоящем театре, как и он сам, впрочем. Громов был слишком мал, когда верхнему миру пришел конец. А пьесы-агитки, которые ставились иногда на красной линии, вряд ли были похожи на настоящий театр. По крайней мере, никаких танцующих лебедей в тех пьесах не подразумевалось. А все больше революционные солдаты и матросы да ударники труда. Вскоре им попался тот самый проход, уходивший вправо перпендикулярно основному руслу, на который Игорь еще по пути обратил внимание. Создавалось впечатление, что дыра появилась в результате оползня или взрыва, но потом была расчищена человеческими руками. Игорь посветил фонариком, но видно было плохо. Его смущало, что идти придется по одному, друг за другом. И если там притаился какой-нибудь хищник, Он с легкостью убьет их по очереди. Профессор очень оживился. «Я же говорил, тут все ходами изрыто. Если не к Кузнецкому мосту выйдем, то в подземелье Лубянки, а еще дальше подземелье Китай-города. Там когда-то знаменитый вор Ванька Каин скрывался и клады свои схоронил. Там долго потом скелеты прикованные находили. «Ну и на что тебе сейчас те клады?» поинтересовался Игорь. «Лучше бы склад продуктов найти или лекарства. Это другое дело». «А может, мы на бункер какой-нибудь наткнемся?» размечтался старик. «Говорят, по всей Москве таких законсервированных объектов, видимо, невидимо. На случай войны как раз строились. Вот если найдем такой, там и снаряга может быть, и оружие, и запасы еды. Если знать такое место, с голоду не умрешь». Они свернули в узкий боковой проход, потом еще раз свернули. Некоторое время шли, пригнувшись низким коридором. Кое-где попадались подгнившие деревянные подпорки. Этот ход выглядел куда более древним, чем туннель, по которому текла река. — Надо бы запоминать дорогу или метки на стене оставлять, — озабоченно сказал Игорь. -с», — с сердито прошептал профессор. Здесь нельзя так громко разговаривать. Даже дышать лучше через раз. А в сторону вон той подпорки лучше вообще даже не глядеть. Игорь, конечно, тут же поглядел. Обычная подпорка, ничего особенного. Только хлипкая очень. Неизвестно, сколько лет этим туннелям. Но, несомненно, тут все уже обветшало и держится на честном слове. Неодобрительно покосившись на него, проворчал профессор. «В любой момент все это может обрушиться нам на головы от малейшего сотрясения воздуха и похоронит нас здесь». Проход стал еще уже. Теперь это была просто прорытая в земле нора. Игорь посветил вперед. Там, кажется, проход опять расширялся или выходил в более просторный коридор, не поймешь». Женя шепотом сказала, что ей страшно.